Глава 19. Февраль 1769 год. Лондон. Долгие 2 недели спустя после отправки эскизов Мэри начала беспокоиться. Она ожидала, что к этому времени уже получит ответ, какое-то указание от своего заказчика. И теперь уже предполагала самое худшее, что Патрик Холлендер передумал и уже не считал, что у неё врождённый дар. Именно так он тогда и сказал, и слова эти эхом звучали у неё в ушах. Поддерживая всё это время, жестокие морозы самого тяжёлого месяца принесли снегопады и ледяной дождь. Ночные и горшки под утро покрывались наледью, а уголь для каминов удавалось достать с большим трудом. Мэри чувствовала всё возрастающее отчаяние. Как она вообще могла вообразить, что все их трудности остались позади? При мысли о собственной доверчивости ей делалось дурно, и она не могла заставить себя заговорить об этом с сестрой. Как-то раз по дороге на рынок она заметила мелькнувшую в толпе переливчато-синий, как павлиний хвост, камзол и перевязанные лентой волнистые волосы. Она поспешила к мужчине, но вскоре потеряла его из виду в толчее. Мэри сказала себе, что просто вообразила сходство. В конце месяца Мэри завернула к дому на Спитал-сквер, поднялась на чердак в ткацкую комнату, узнать вдруг Гейлем метр получал весточку. "Но вы же работали с ним прежде", спросила она. Пытаясь перекричать стоящий в помещении шум и стук множества челноков, Гай пожал плечами с гальской невозмутимостью. Не тревожтесь, возможно, почта запаздывает. Кивнул он в сторону видневшегося из окна серого неба. Погода. Он был прав. За снегопадами на город обрушились сильные ливни, оставляя на улицах утонувших крыс и глубокие лужи, поджидавшие незадачливых путников. Возможно, не погода бушевала не только в Лондоне, но и по всей округе. Мэри постаралась убедить себя, что именно в этом причина задержки. Натянув на голову капюшон плаща, она вернулась домой ждать дальше. По дороге её разочарование превратилось в гнев. Как посмел этот папик Холлендер дать ей надежду, а затем просто исчезнуть? Он будто стал привидением, зыбким, как утренний туман, гладом её воображения. Пока она шла по улице, из всех чердачных окон практически каждого дома в Спитлфилдс Доносился рок от станков, и ни один из них не использовал ее эскизы и цвета. На следующий день пришел долгожданный ответ. Мэри только успела закончить завтрак, как раздался громкий стук в дверь. Увидев гостя, она не могла скрыть изумления. Перед ней стоял Патрик Холландер, в точности такой же, как она его запомнила, с улыбкой человека, уверенного в теплом приеме, куда бы он ни пошел. Я было решила, что вы фантом. Ведь с нашей встречи в прошлом году вести от вас не было, холодно приветствовала его мэри. Надеюсь, обычно вы не так ведёте дела. Пронзив его суровым взглядом, она уже приготовилась пуститься в описание своих горестей и успехов, отрепетировав речь за долгие длинные ночи, кое их прошло немало. Он поднял руку, останавливая её. Мадам, перебил он. Мне в самом деле искренне жаль. Я был занят другими неотложными делами. которые не позволили мне связаться с вами прежде. Из-за серьёзной болезни моей бедной матушки я никак не мог отлучиться из опасений, что она скончается в моё отсутствие. С грустью объяснил Патрик Холлендер: "Боюсь я вопиющим образом пренебрёг своими обязанностями по отношению к вам, но искренне надеюсь, что вы поймёте моё безвыходное положение". Прежнего негодования мэри уже не испытывала. Едва ли она могла критиковать человека, заботящегося о своей матери. Полагаю, ей уже лучше, вежливо осведомилась она, подавив раздражение. К сожалению, мы похоронили её 2 недели назад. Мэри заметила, как он сжал зубы, и сердце её смягчилось. Мои искренние соболезнования, мистер Холлендер. Она отошла в мир иной без мучений. Её гость посмотрел по сторонам, будто боясь ненужных ушей. Возможно, мы могли бы продолжить беседу в доме? Как я уже упоминал, мистер Стивенсон, я очарован вашей работой и очень надеюсь, что вы согласитесь работать на меня, несмотря на эту непредвиденную задержку. Мэри окинула его испытующим взглядом. Не ошиблась ли она, решив ему довериться? Когда вернулась Фрэнсис, Мэри протянула ей записку. "Ну же, прочти", попросила она. Два рисунка с узорами из полевых цветов, полученные и одобренные Данным документом я уполномочиваю Мэри Луизу Стивенсон передать шаблоны мистеру Гаюлиметру для изготовления пятидесяти элей каждого узора. Эль — старинная мера длины, примерно сто четырнадцать сантиметров. И скриниваш Патрик Холандер. Я зря сомневалась в нем. С облегчением воскликнула Мэри. Не далее как сегодня утром он приходил сам. Фрэнсис подняла брови. Но промолчала, выслушав рассказ Мэри, а о причинах его молчания, прочитав записку, она нахмурилась. Почему же он сам не передал это поручение мистеру Лиметру? Торопился на почтовую карету до Оксли, у него и минуты после нашей встречи не было. Ему нужно как можно скорее восстановить торговлю, и нанести личный визит он не успевал. Тут всего минут 10 ходьбы. Мэри вздохнула. Пойду к нему, отнесу схему. Взяв те первые рисунки с описанием для станка, которые она оставила себе, Мэри, полная радостных надежд, дошла до мастерской ткача. Но не успела она показать письмо, как Гай нахмурился. Я должен кормить семью и платить подмастерьям, и как же вы думаете, я смогу это сделать, если сам буду работать без денег? Но мистер Холланд же об этом позаботится? Гай только вздохнул. Прошло ещё то он не оплатил. И тот, что был до этого, тоже. Я не могу и дальше работать на него, пока он не заплатит по счетам. Деньги вперёд и долг тоже. Гай решительно стоял на своём. Сколько? Он назвал сумму, и все надежды Мэри растворились как дым. С большим трудом она смогла рассказать сестре о новой проблеме. Не могу описать, как я разочарована. Мэри была в ярости. Ведь только прошлой весной ткань созором из-под снежников и плюща выбрала сама герцогиня Портлендская, возмущалась она. Уверена, что и мои цветы захотят приобрести многие знатные дамы и господа. Сестра с грустью наблюдала за ней, а затем призадумалась. Возможно, есть иной способ. Какой же? Куан уронил. Мэри никогда не слышала этого имени. Он когда-то служил подмастерьем из тех, кого нанимали на конкретные заказы. Сэмюэль был с ним знаком. Его считали ресчиком, ресчиком. Пару лет назад ты ещё тогда не приехала, несколько подмастерий срезали шёлк со станков ткачей, уничтожая недели работы. Так они протестовали против несправедливой оплаты их труда. Как-то ночью они срезали шёлк с 50 станков. Воздух содрогался от выстрелов. Нам пришлось забаррикадироваться в доме. Я всерьёз опасалась за наши жизни. Если нынешние слухи правдивы, подобное может повториться. Мэри в недоумении смотрела на неё. И что же случилось с Конором О'Нейлом? Он пропал. В таком случае, не понимаю, как это может нам помочь, вздохнула Мэри. Её сестра заговорила загадками. В любом случае, как можно ожидать, что ткач будет работать просто так? спросила Анна. В этом была главная беда. У них не было лишних денег, чтобы оплатить всё самим. Если мы сможем найти его, возможно, он согласится взяться за работу за весьма приемлемую плату. Как так? Когда против него выдвинули обвинения, все отказались с ним работать. Но Семиль в это не верил и время от времени передавал ему заказы. Их хватало, чтобы спасти его с женой от работного дома, а их детей от приюта. Однако это не отменяет того, что нам самим почти не на что жить, не говоря уже о покупке шёлка, заметила Мэри. Не здесь ты ошибаешься, сестра, загадочно улыбнулась Фрэнсис. У меня есть деньги, чтобы соткать 20 ярдов шёлка по той цене, с которой, как я считаю, мистер О'Нил согласится. Что? Как? Фрэнсис замешкалась. А жирелье матушки, призналась она. Нет, воскликнула Мэри, потрясённая подобным предложением. Ты не можешь его продать. Слишком поздно. Я уже отнесла его в заклад. Фрэнсис показала сестре банкноты. Расставщик был очень доволен. Мэри ахнула. Но как ты узнала, что мистеру Лиметру не заплатили? Признаюсь, об этом я не догадывалась. К тому времени я уже договорилась о сделке. А как, по твоему мнению, мы выживали последние месяцы? У него уже лежат мои часы и обручальное кольцо. О нет, выдохнула Мэри, посмотрев на руки сестры. Почему ты мне раньше не рассказала? А что бы это изменило? Не беспокойся об этом. Если всё сложится удачно, мы скоро выкупим их. Тогда мёжкать нельзя, решительно заявила Мэри. Где найти этого мистера Унила? Я осторожно по спрашиваю. Предоставь это мне. Кусочек луны с негаток ещё виднелся высоко в небе, в окружении горстке бледнеющих звёзд, когда Мэри с Фрэнсис следующим утром пустились в путь. Потьих пролегал мимо рынка на Бриклейн, на север, по только что вымощенной оживлённой улице до её соединения с Грейт-Бэкен-стрит. Оттуда сестра повела Мэри узкими улочками вглубь квартала, пока они не дошли до задоров к приземистых кирпичных домиков. Размокшая глина скользила под ногами, вся местность казалась совершенно заброшенной и унылой в сером утреннем свете. "Кажется, этот дом", кивнула Фрэнсис на дальнее строение, поднимая юбки повыше, и перешагивая через земляную насыпь. Мэри шла следом, увязая в глине и морщась, периодически оглядываясь по сторонам, убедиться, что они здесь одни. В этом месте она прежде не заходила, и жутковатая тишина после стука и трещания станков в Spittel Fields вызывала тревогу. "Надеюсь, ты права", произнесла она, заметив двух мальчишек, сидящих на кирпичной стене за одним из домов. Их босые ноги почернели от грязи, лохматых голов расчёска, судя по всему, В жизни не касалась. А одежда была неопределённого серого цвета, никогда не стиранной ткани. При приближении Мэри и Фрэнсис они спрыгнули со стены и исчезли в доме через чёрный ход, хлопнув дверью. Мэри вздрогнула от резкого звука, чуть не уронив сумочку с эскизами. Пока она возилась со своими вещами, дверь вновь открылась, и из дома донеслось мелодичное чириканье. "Коноплянка", решила Мэри. "Некоторые ткачи держали их в клетках на чердаках". но из остаявшего вокруг шума станков на Спитл-сквер и в окрестностях редко когда удавалось услышать пение. Здесь же было тише, не стучал ни один челнок. Кто там? крикнул женский голос. Фрэнсис Уайкрэфт, вдова Сэмюэля. Я пришла с сестрой, Мэри Стивенсон. После краткого молчания женщина вновь заговорила, в этот раз тише, и Мэри пришлось прислушаться, чтобы различить слова. лучше вам зайти, хватит привлекать к себе внимание. Да поживее. Они поспешили к дому, а войдя, оказались в узком коридоре, ведущем в крохотную плохо освещённую комнату. Пол был устлан старым тростником, посеревшим от засохшей грязи, в очаге едва теплились угольки. Комнату наполнял запах варёной капусты. Женщина выглядела пожилой, запавшими щеками и редеющими волосами, но на бедре у неё сидел ребёнок, совсем малыш. едва начавши ходить. Дети постарше сгрудились в другом углу комнаты, разглядывая гостей во все глаза. Мы надеялись поговорить с мистером О'Нилом, произнесла Фрэнсис. Женщина только усмехнулась. Что ж, вам не повезло. Так как он вот уже несколько месяцев не считает нужным здесь показываться. Его ищут, разве вы не знали? С безрадостным смешком женщина подхватила со стола тряпку И вытерла малышу нос. "И полагаю, вы не представляете, где он может находиться?" с упавшим сердцем уточнила Мэри. Похоже, всё было безнадёжно. Женщина взглянула на неё как на городскую сумасшедшую, и Мэри неловко переступила с ноги на ногу. "Конечно же нет", пробормотала Анна. "Мне так жаль". Она остановилась, не зная, что ещё можно сказать в данных обстоятельствах. Мы надеялись предложить ему работу. Вот как. Голос женщины стал более приветливым. Что ж, не он один в этом доме умеет ткать. Да Мэри не сразу дошел смысл слов, но потом она поняла. О, разумеется, конечно, миссис Сонил. Некоторые работники учили своих жон ткать, в основном простые узоры, и порой ставили на чердаке сразу два-три станка, а в случае необходимости могли также привлечь к работе и старших детей. Почему вы пришли сюда? Почему не обратились к ткачам на Спител-сквер? У нас безвыходная ситуация, признала Мэри, а затем рассказала их историю. Женщина кивнула. "Заверите меня, Бриджет". Итак, она передала ребёнка одному из детей постарше и расчистила место на столе. "Покажите узор". Мэри вытащила из сумочки бумаги и аккуратно разложила их, а потом отошла, уступая место Бриджет. Женщина прикусила губу, вглядываясь в рисунки, и что-то бормоча себе под нос, а затем обратилась к несводящей с неё глаз Мэри. Не могу сказать, что когда-либо видела нечто похожее. Настоящий сад смерти, заметила она, указывая на шаблон, втягивая воздух с присвистом из отсутствующих зубов. Это беладонна, как само собой разумеющееся, пояснила Мэри. Она самая Бриджет вернулась к изучению схемы с точками для станка. Мэри ждала, что она укажет на очевидные ошибки новичка, неправильные линии, так как она хотя и перепроверила всё несколько раз, всё равно боялась, что пропустила какую-то мелочь, которую намётанный взгляд тут же заметит. Вы сами составили узор, прищурившись, спросила Бриджет. Разумеется, ответила Мэри. Но мне его заказал торговец Патрик Холланд и Ризокси. Я должна буду отправить готовую ткань ему. Услышав имя, женщина вздрогнула. Возможно, вы его знаете? спросила Мэри. Думаю, муж упоминал его имя раз или два, ответила Бриджет. Не более того. Мэри взглянула на сестру. Фрэнсис тоже показалось, что Бриджет О'Нил знает больше, чем говорит. Довольно необычно, что художник обращается к Скачуна напрямую. Не так ли? спросила Бриджит. Но ну, тут захныкал ребёнок, спасая мэри от объяснений. Женщина забрала малыша у дочери, качая убаюкивая его баюкивы и его, по по-прежнему не отводя взгляда от бумаг на столе. Наконец она повернулась к гостям. "Я могу это выткать. И если повезёт, она разразилась смехом, перешедшим в сухой кашель, смогу начать прямо сегодня". Томас перенесет узор с шаблона на ткань ничуть не хуже других подмастерев. Мальчик повыше торжественно кивнул. Мэри не могла поверить своим ушам. Кто-то в самом деле собирался выткать шелк с ее узором. Эмоции переполняли ее. Она даже не обращала внимания, где находится, и не видела совершенно неприглядную и далекую от чистоты комнату, так как выбора у нее в любом случае и не было. О, спасибо вам, спасибо. Искренне поблагодарила она. Вот, Мэри протянула женщине другой листок бумаги. Здесь пояснение, чтобы проще было работать. Бриджит, сочревшись, поднесла бумагу ближе к глазам, прочитала, а затем посмотрела на обеих женщин. Это я должна вас благодарить. Судя по узору, торговец получит по заслугам. Что вы имеете в виду? Не поняла Фрэнсис. Думаю, госпожа Стивенсон знает, о чем я. Усмехнулась Бриджит. Теперь осталось договориться о цене. Что она имела в виду? – спросила Фрэнсис, как только они с Мари вышли на улицу. Мистер Холандер получит по заслугам? Понятия не имею. Но если она не уступает в таланте мужу, про которого ты рассказывала, тогда я должна быть просто благодарна за этот шанс.